4 января. Натан осторожно пробирался между почерневшими обломками. Бледный серый рассвет обесцвечивал дома, улицы, фигуры и лица. Люди за оцеплением чуть слышно переговаривались, но Бреннан почти не различал их голосов. Он остановился у первого тела. «Все?» – буркнул он сержанту. «Все, сэр!» Муж, жена, сестра, жены, четверо детей, две горничные, кухарка, няня и гувернер. Тела осмотрели? Да, сэр, но мистер Кеннеди велел пока ничего не трогать. Комиссар кивнул и пошёл на огонёк сигары. Бройд стоял у остатков лестницы. Ступайте к сестре, Натан. Я разберусь здесь без вас. Бреннан угрюмо промолчал. Кеннеди, двое полицейских и дворецкий консультанта обследовали завал чуть дальше лестницы. «Вы их знали?» – спросил комиссар. «Нет, но слышал. Фарреллы много жертвовали на храмы. Муж близко дружил с епископом Уитпи. К ним подошел Рейден и коротко сказал. ифрит дюжина трупов, все съедены». Он кивнул на груду еще дымящихся обломков посреди бывшей гостиной. Гувернер выскочил ему навстречу. А почему они не сгорели? Поинтересовался Бройд. Рейден поманил полицейских за собой и присел на корточки около тела гувернера. Оно было припорошено снегом и пеплом, но не тронуто огнем. Дворецкий подобрал каминные щипцы, которые валялись рядом. Похоже, гувернер по пути к двери. Вооружился, чем смог, и сжал имя палец трупа. Мизинец отломился с сухим треском, и Рейден высыпал из него горстку пепла. «Господи!» – пробормотал Бройд. Бреннан покачивался на каблуках, сунув руки в карманы и сжимая их там в кулаки. Шеф полиции отшвырнул сигару за оцепление и потер лицо Ероша Бакенбарды. «Езжайте к своим, Натан!» Наконец, решил он. «Я здесь закончу». С ними Лонгсдейл. Нам еще надо объяснить горожанам». «Езжайте», — я сказал. «Объяснение — моя работа, а не ваша». «Можете взять мой экипаж», — вмешался дворецкий. «Я тут все равно до утра. Я вам упакую пробы для Ло... для моего хозяина». Натан, наконец, перевел взгляд с тела на Рейдена и кивнул. Бройд быстро зашагал к оцеплению. «С вашей семьей ничего не случится, пока консультант там», — сказал дворецкий. Комиссар снова кивнул. Слов все еще не было. Рейден сунул ему сверток для Лонгсдейла и повел к экипажу. «Спасибо», — наконец выдавил Натан. Дворецкий искупо улыбнулся. «Не вопрос». «Семья? Дело такое?» Брэннон щелкнул поводьями. Ему никак не удавалось прогнать мысль о том, что Шериданы лишь чудом избежали страшной участи. Сероватые, будто запыленные, выгоревшие изнутри тела среди обугленных развалин. Между домами Шериданов и Фаррелов было около десяти минут пешком. Комиссар проехал мимо черного пятна на ограде и остановился у ворот. «Дежурил Келли». Он прихватил лошадь под узцы и сказал, что консультант ждет в гостиной, а семья на кухне. Натан прихватил сверток и пошел через сад. Не нужно было владеть тайным знанием, чтобы проследить путь Ифрита. Он тянулся полосой растаявшего снега и обугленных кустов. Земля оказалась выжжена до сухой пыли. Под выбитыми окнами Бреннон заметил рыжего пса. Тот поднял морду и внимательно посмотрел на человека. Комиссар прошел мимо к двери для прислуги. Марта, его сестра, первой поднялась навстречу, и Натан обнял ее крепко, прижав к себе. Она вцепилась в него изо всех сил слабо дрожа. Джозеф Шеридан только кивнул Бреннону и устало опустил голову на руки. «Где дети?» – тихо спросил Натан. «Джо-младший, Спек и Мистей. Эдди присматривает за мелким. Кто это, Нат?» Фаррелы. Все? Все. Дети, слуги, гувернер, все, кто был в доме. Марта тяжело осела на скамью. Кто это сделал? Прошептал Джозеф. Это тот же, кто сжёг церковь? Да. Но, ну, господи, зачем? Я ничего не могу сказать, Джо. Даже нам? Резко проговорила Марта. Нас могли сжечь живьём, так же, как Фарреллов. «Ты не можешь просто молчать!» «Я и не буду», — процедил Натан. «Я найду этого подонка и сверну ему шею!» «Мистер Лонгсдейл говорит, мы в безопасности», — сказал Джозеф. «Это точно?» «Не знаю, Джо. Никто в городе сейчас не в безопасности. Уезжайте к Беннету, это лучше всего». «Где Лонгсдейл?» «В гостиной. Поднимешься к детям?» «Да, сейчас». Натан опустился на скамью сестра сжала его руку и придвинула кофейник. «Будешь?» «Побольше». «Что вы видели? Расскажи ещё раз». «Мы не видели ничего», — ответил мистер Шеридан. «Проснулись от того, что в гостиной вылетели стёкла. Окно в моём кабинете над ней тоже треснуло, сверху донизу». «Ещё был звук!» Марта сняла с огня чайник и залила кофе в кружке. — Такой, будто мимо дома что-то пронеслось, какое-то гудение воздуха. — Да, мы вскочили и бросились вниз, нашли там все это. Марта сразу велела послать за тобой, и все. Никто не пострадал, только Пэк порезала руку осколком. Комиссар приник к кружке. Он был на ногах с четырех часов утра. Вызов к Фареллан застал его в доме сестры. Впрочем, столб огня, полыхнувший по соседству, и так не оставлял места для сомнений. Его наверняка видел весь квартал. Стоило закрыть глаза, и перед Натаном вновь вспыхивало ослепительное зарево. "Я наверха", наконец пробормотал он. Зовите, я же ли чего?" "Ты останешься?" спросила Марта. "Я погрела пироги для твоих, и чайник полный". "Не знаю". Она обняла Натана, Брэннон медленно вертел на столе кружку, в которой плескался кофе. «Если бы ты видела...» Еле слышно выдавил он. «Если бы ты знала, что могло...» Марта прижалась щекой к его виску. Натан осторожно приоткрыл дверь и из темноты донёсся сердитый шёпот. «Тише, мелочь только уснула...» Комиссар остановился у кроватей. Трое младших мальчишек мирно спали. Малыш в обнимку с няней. Эдвин тихонько встал с кресла и подошёл к дяде. «Это из-за церкви?» — Шепотом спросил он. Бреннон хмуро покосился на племянника. «Все говорят...» «Говорят, что сумасшедший поджигатель. Это правда?» В свои девятнадцать Эдди вырос довольно долговязом, и Натану было уже трудно смотреть на него сверху вниз внушая почтение одним своим видом. «Ты же знаешь, что я не могу ответить. Даже нам? Даже маме?» «Ага». Племянник взъерошил взлохмаченные темно-рыжие волосы, на танцу усмешкой взглянул на младших. Из всех детей Шериданов одна Маргарет пошла мастью в отца, а вот характером определенно в мать. «Видел что-нибудь?» — поинтересовался он. Эдвин помотал головой. — Нет, только слышу. слышал. — Слышал? — Я не спал. — С чего это? — Я читал, — покраснев сказал Эдди. — Что читал? — Книгу. — Какую? Племянник уставился в пол, пламенея ушами и физиономией. — Читал или смотрел? — ехидно уточнил комиссар. — Читал. Но картинки тоже были. «Ну, хорошо, хоть уши остались не заняты. Что ты слышал?» «Кто-то прошёл по коридору и спустился по лестнице. Шаги вроде были пэк». «А, может, мамины?» «Нет, точно пэк. Мы все спустились в гостиную, отсюда, а она прибежала со стороны кухни». «Ещё кого-нибудь видел? Или слышал?» «Нет». «По-твоему, в доме были посторонние?» Эдди задумался. «Ну, вообще...» Наконец заговорил он. Если так-то говорить, то залезть к нам нетрудно. Окна на первом высоко, но с лестницей доберёшься. Но даже если к нам пробрался поджигатель, то зачем ему бить окна? Да ещё все разом. Юноша поёжился. По ним будто кочергой прошлись. Там осколки не больше моей ладони. За раз такое не сделаешь, разве что их несколько было. Дядь, спроси у Пек, Она из кухни могла больше услышать. «Хорошо, Эдди, вы когда-нибудь ходили в церковь Святой Елены? Общались с отцом Грейсом?» Племянник снова замотал головой. «Около вашего дома крустился кто-нибудь незнакомый или странный?» «Никого не видел. Ну, соседи, дворник, а так никого такого». «Вспомнишь, скажи». Брэннон тихо прикрыл за собой дверь и задумчиво постоял перед комнатой племянницы, размышляя, стоит ли снова тревожить девушку, раз она уже легла. Впрочем, изнутри доносились голоса, а Эдвин сказал, что Спек ее компаньонка, которая натерпелась такого страху, что наотрез отказалась спать у себя в одиночестве. И Джозеф-младший. И есть мизерный шанс, что Пэк из кухни видела или слышала больше, чем все остальные, «Ведь кто-то же, черт возьми, спугнул эту проклятую тварь!» Едва дядя вышел за порог, Маргарет выскочила из кровати и нырнула в халат. «Ты куда?» — крикнул младший брат. «Молчи, поганка!» Девушка бросилась к двери. Благо, Мистей напилась снотворного, и поднять ее не смогла бы даже пушка. «Пэк, мама же велела!» «Вот и сиди тут, делай вид, что я тоже здесь!» Она выскользнула из комнаты и заторопилась на звук голосов. Они доносились из гостиной. Маргарет, опасаясь все упустить, съехала по перилам, перебежала холл и затаилась за шкафом у входа в гостиную. Там посреди разгрома стояли дядя и консультант. Сердце сперва приятно замерло, а потом заколотилось с такой силой, что в ушах застучало. Мистер Лонгсдейл, похоже, не страдал от холода. Сбросив всю рту кожилет... Он показывал дяде остатки круга на полу. Дом защищали. Донесся до Маргарет мягкий низкий баритон, от которого она оцепенела и залилась жарким румянцем. А сейчас? спросил комиссар. Сейчас дом защищают? Да. Консультант выпрямился, и девушка заметила светящиеся в полумгле глаза: Я сделал все, чтобы оградить и дом, и вашу семью. Спасибо. Я в долгу. Дядя хрипловато кашлянул и кивнул на паркет. Так вы говорите, это защита от нечисти? И очень хорошо сделанная. Тем более странно, Лонгсдейл нахмурился. Почему начертатель не смог проконтролировать свое же заклятие? Оно не должно было так взорваться, разве что от избытка вложенных сил. Думаете, он не рассчитал? Увлекся? Маргарет закусила губу. Может, он из-за нее свалился без сил где-нибудь в подворотне? Судя по использованным методам, он слишком опытен для того, чтобы не уследить за процессом. Но кто он, черт возьми, такой? С раздражением спросил дядя. Что ему тут было надо? Откуда этот тип вообще? Лонгсдейл. Неожиданно оборвал он сам себя. А вы уверены, что обгоревший скелет в храме принадлежит отцу Грейсу? «Теперь уже не уверен», — после долгой паузы ответил консультант. «Что, если наш паттер был человеком просвещенным по этой части?» Комиссар ткнул носком ботинка в дугу на полу. «И после визита нечисти решил затаиться?» «Вы думаете, он убил чернокнижника-душителя, оставил его тело в церкви и нанес на двери замок, чтобы ифрит не вышел?» Маргарет зажала рот руками. «В целом же это логично. Такое возможно? Мы ведь не нашли у него никаких книг или еще чего-нибудь такого. Ну, такого». Он мог хранить это все в церкви. Консультант подошел к оконному проему, и слабые зимние сумерки выхватили из полутьмы его профиль, широкие плечи и черные волосы. Маргарет едва не прослушала, что он говорит. «Так что ничего удивительного». Вообще, едва ли он стал бы держать дома такие вещи. Дядя поскреб бородку. Тоже верно. Но тогда как? Душитель ухитрился провести свой ритуал прямо под носом у Грейса в его же храме. Почему там были кости детей? Девушка ойкнула. Вот что выносили полицейские из церкви тогда, когда она увидела Эйфрита впервые. Может, Грейс был сообщником душителя? Тогда какого чёрта Паттер притащился сюда и так бился, что аж надорвался, защищая этот дом от ифрита? Семья Марго никогда не была с ним знакома». «В раскаяние вы не верите?» — с усмешкой спросил Лонгсдейл. Комиссар громко фыркнул. «Ещё чего! Восемь лет был сволочью, а потом перестал? Нет, тут что-то другое». «А кстати...» Я, наконец, установил, что замок нанесли на двери примерно в то же самое время, когда погибла жертва. А точнее? Раньше, позже? Консультант покачал головой. Точнее, вам никто не скажет. В тот же день, если хотите. Не раньше. Интересно. А отпечаток? Вы же говорили, что каждый колдун оставляет личный след в этих своих... «Это не колдун», — мягко возразил Лонгсдейл, и дядя изумленно на него уставился. «Это человек, но это один и тот же человек». «В смысле?» «Тот, кто поставил замок, и тот, кто сегодня защищал дом от Эфрита. Это один и тот же человек». «Господи!» — Маргарет уткнулась лбом в шкаф. «Как же она не догадалась?» «И вы говорите об этом только сейчас?» «Но я же...» «Он вам знаком?» Повисла пауза. «Я не знаю...» Наконец пробормотал Лонгсдейл. Девушка подняла голову. Вид у него был совершенно растерянный. «В каком это смысле?» Раздраженно спросил комиссар. «Что значит не знаю?» «Я не знаю... Знаком он мне или нет?» «Как так может быть?» «Вы его или знаете, или нет? Третьего не дано!» «Но я не могу понять», — почти жалобно сказал консультант. «Я не могу понять, знаю его или нет». «Ну, поохренеть, процедил дядя. Лонгсдейл отвернулся к окну, и Маргарет увидела закрепленные на его ремне ножны под трехгранный клинок.